Глава тридцать пятая. Ветеринару Варя так и не позвонила. На утро я не застала их спящими на кухне. Варю на полу возле ящика с кормом Фриду на верхней полке и подняла крик. В больнице Варя думала, что умирает. Сначала была уверена, что ее заразило Фрида, а потом, когда врач сказал, что у Фрида не нашли ни герпеса, ни туберкулеза, решила, что подцепила что-то в изоляторе. Она и не надеялась выжить. Охваченная страхом, она готовилась к худшему и и новые исходы не ожидала. Как только оказалось, что страхи ее беспочвенны, их сменили опасения более трезвые. Сознание, что она все разрушила и ничего уже не поправишь. Варя питалась больничной едой и чувства ее с каждым днем обострялись. Она снова ощущала жизнь каждой клеточкой, как в детстве. Мир обрушился на нее лавиной красок, запахов, звуков. Она чувствовала и жгучую боль, когда промывали рану, и прикосновение грубых больничных простынь, чистоту которых не было сил проверять. Когда над ней склонялась медсестра, от ее волос пахло тропическим шампунем, точно такой же был, когда-то у Клары. Иногда она видела Энни, прикормившую на стуле у кровати, и однажды, в минуту просветления, попросила ее ничего не рассказывать Герте. Энни помрачнела, нахмурилась, но кивнула. Когда-нибудь Варя все расскажет матери. но если упомянуть об укусе, то придется выложить и остальное, а Варя пока не готова. Фриду отправили на самолете в Дэвис, в ветлечебницу. Кость у нее оказалась повреждена, как Варя и опасалась. Руку ей ампутировали по плечу, но единственный способ узнать, заражена ли Фрида бешенством, отрезать ей голову и отправить на анализ мозг. Варя молила о снисхождении, у нее самой никаких симптомов нет, а если бы обезьяна была больна, то и трех дней не протянула бы. Через две недели Варя и Энни встречаются в кафе на бульваре Редвуд. Энни заходит, улыбается. Она в уличной одежде: узкие черные брюки, полосатая футболка, сабо. Волосы распущены. Ее неловкость видна невооруженным глазом. Варя заказывает вегетарианский рулет. Обычно в кафе она ничего не ест, но больница положила конец ее эксперименту над собой, а возобновить его так и не хватило духу. Я говорила с Бобом, начинает Энни, когда уходит официантка. Он согласен, чтобы ты уволилась по собственному желанию. Боб, директор института Дрейка. Варя не желает знать, как восприняла новость о том, что она подставила под удар эксперимент, рассчитанный на 20 лет. Фрида была в группе с ограниченным питанием. Нарушив ее диету, Варя испортила не только Фридины результаты, но и всю статистику. Без Фриды соотношение обезьян в двух группах изменится. Не говоря уж о том, какой разразится скандал, если пойдут слухи, что у нее, знаменитого ученого из института Дрейка, случился нервный срыв и она подвергла опасности животных и людей. Представив, как Энни всеми правдами и неправдами добивалась у Роберта добровольной отставки для нее, Варя готова провалиться сквозь землю. Так тебе будет проще, нерешительно говорит Энни, продолжить карьеру. Шутишь? Варя сморкается в салфетку. Замять дела не удастся. Энни молчит в знак согласия. «И все равно, — уверяет она, — если уж уходить, лучше уйти так». Энни скрывает от Варя свое негодование, хотя бы потому, что, в отличие от Боба, знает Варину историю. В больнице Варя рассказала ей про Люка. Когда Энни слушала, на лице у нее отразились, сменяя друг друга гнев, недоверие и, наконец, жалость. «Черт! — вздохнула Энни. — Я готова была тебя возненавидеть». Можешь возненавидеть, еще не поздно. Да, но теперь будет труднее. Варя пробует наконец свой рулет. Она не привыкла к ресторанным порциям огромным до безобразия. Что же будет с Фридой? Ты знаешь, не хуже меня. Варя кивает. Если Фриди очень повезет, то ее отправят в приют для лабораторных обезьян, где они живут почти без вмешательства человека. Варя этого добивалась. Каждый день звонило из больницы в кентукийский питомник, где обезьян содержат под открытым небом в загоне на тридцать акров. Но число мест в питомнике ограничено. Скорее всего, Фрида попадет в другой институт и на ней снова будут ставить опыты. В тот вечер Варя ложится в семь, а просыпается в первом часу ночи. Вылезает из постели в ночной рубашке, подходит к окну и впервые за долгие месяцы раздвигает шторы. При луне хорошо видны соседние дома. В доме напротив кто-то зажег свет на кухне. Варе кажется почему-то, что она уже в мире ином, где-нибудь в чистилище. Она потеряла работу, способ поставить след в мире и скупить вину. Самое худшее уже случилось, и вместе с опустошенностью и болью и утраты приходит мысль. Зато и поводов для страха теперь меньше. Взяв с ночного столика телефон, Варя садится на кровать, набирает номер. Гудки. Гудки. И когда Варя почти совсем отчаялась, неуверенный голос. Алло? Люк! Варю охватывает и радость, что он все-таки взял трубку, и страх, что отпущенного времени ей не хватит, чтобы перед ним оправдаться. Я тебя очень сочувствую. Из-за брата и из-за того, что случилось с тобой. Ты не заслужил подобного, не заслужил. Мне жаль, что ты это пережил, жаль, что я не могу изменить прошлое. Люк молчит. Варя, прерывисто дыша, прижимает к уху телефон. «Откуда у вас мой номер?» спрашивает, наконец, Люк. «Из твоего письма. Ты писал Энни по электронной почте, спрашивала разрешение взять у меня интервью». Люк опять молчит, и Варя продолжает. «Вот что, Люк, нельзя жить с постоянным чувством вины. Надо простить себя, иначе тебе не выжить. Не видать полноценной жизни, такой, какой ты достоин». «Стану как вы». «Да», — отвечает Варя, еле сдерживая слезы. Все, что сказала она Люку, относится и к ней, но до сих пор она не позволяла себе об этом задуматься. Будете строить из себя еврейскую мамочку? По-моему, все сроки уже прошли. Двадцать шесть лет, как-никак. Вполне справедливо, отвечает Варя с натужным смешком. Что верно, то верно. Она безмолвно молит. Пусть он смягчится, проникнется к ней состраданием, хоть и незаслуженным. Смотрит на соседний дом и... где в окне кухни одиноко горит свет. — Мне пора спать, — говорит Люк. — Вы ведь меня разбудили? — Прости, — теряется Варя. Ее подбородок со швами в бинтах дрожит. — Перезвоните мне завтра. Я работаю до пяти. — Да, — отвечает Варя, прикрыв глаза. — Спасибо. — А где работаешь? — В спортивном подвальчике. Это магазин туристского снаряжения. Когда я тебя в первый раз увидел, ты был так одет, будто в поход собрался. Я всегда так одеваюсь. Для сотрудников у нас большие скидки. Как же мало она о нем знает. Варя чувствует укол разочарования, что ее сын не биолог, не журналист, а простой продавец, и тут же упрекает себя. Люк с ней честен, и его честность для нее настоящий дар. Теперь она хоть немного узнала о том, каков он на самом деле. Спустя три месяца. Варя сидит во французской кондитерской в Хейсвелли. Когда заходит тот, кого она ждет, Варя узнает его с первого взгляда. Они никогда не встречались, он знаком ей по рекламным фотографиям в сети и, разумеется, по старым снимкам с Саймоном и Кларой. Варина любимое фото сделано в квартире на Коллингвуд-стрит, где жили когда-то ее брат и сестра. Чернокожий парень сидит на полу, одна рука на подоконнике, другой он обнимает Саймона, положившего голову ему на колени. «Роберт?» Варя встает. Роберт оборачивается. Он как и прежде красив, высокий и видный, глаза живые и умные, но ему уже шестьдесят, он похудел, волосы засеребрились. Много лет Варя гадала, где он сейчас, но только этим летом набралась храбрости и взялась за поиски всерьез. Нашла статью о Чикагском театре современного танца и двух его руководителях, написала ему по электронной почте, и Роберт ответил, что на этой неделе будет в Сан-Франциско на фестивале танца в парке Стернгроув. Они обсуждают варенную работу, хореографию, квартиру на юге Чикаго, где Роберт живет со своим мужем Билли и парой мейнкунов. Эвоки называет их Роберт, смеется, показывает фотографии в телефоне, смеется и Варя. Но вдруг у нее перехватывает горло от подступивших рыданий. Что с вами? тревожится Роберт и прячет телефон в карман. Варя вытирает слезы. Я так рада, что мы наконец познакомились. Сестра моя, Клара, она вас часто вспоминала. Она бы обрадовалась. Опять это ненавистная бы. Она бы обрадовалась, если бы узнала, что вы, что я жив. Роберт улыбается. Ничего страшного, можете смело говорить. Никаких гарантий не было, впрочем, как и для всех нас. Он поправляет серебряный браслет с гравировкой, который носит вместо обручального кольца. Точно такой же носит и Билли. Да, у меня вич. Я и не надеялся дожить до старости, ей Богу даже до тридцати пяти дожить не надеялся, но все-таки дотянул до появления лекарств. А у Билли энергии хватит на двоих. Он молод, совсем молод, ему не выпали такие мучения, как нам. Когда Ундер Саймон Билли было всего десять лет. Роберт заглядывает Варе в глаза. Впервые в разговоре всплыло имя Саймана. Я так себе и не простила, что мы с ним больше не увиделись после его ухода из дома. признается Варя. За те четыре года, что он жил в Сан-Франциско, я ни разу к нему не приехала, так была обижена. И надеялась, что он повзрослеет. Слова повисают в воздухе. Варя сглатывает. Клара была рядом с Саймоном, даже Дениел говорил с ним по телефону. Об их коротком разговоре он рассказал после похорон. Но Варя превратилась в камень, в глубь льда, замкнулась в себе так, что не достучаться. Да и зачем ему? Наверняка он понимал, что на него Варя обижена сильнее, чем на Клару. Клара хотя бы предупредила, что уезжает. У Клары хватало порядочности отвечать на звонки. А на Саймона Варя махнула рукой. Неудивительно, что и он махнул рукой на нее. Роберт накрывает ладонью ее руку, и Варя изо всех сил старается не дрогнуть. Ладонь у него широкая, теплая. Вы же не знали, чем все обернется. Нет, но я должна была его простить. Вы были тогда ребенком. Все мы были детьми. Послушайте, до того как Унор Саймон, я был осторожен, может быть даже чересчур, но после его смерти я ударился во все тяжкие, чудом жив остался. А мысль, что от секса можно умереть, спрашивает варя чуть помедлив. Вас не пугало? Нет, тогда не пугало. Она совсем иначе воспринималась. Когда врачи призывали нас к воздержанию, это не звучало как выбор между жизнью и сексом, это был выбор между смертью и жизнью. А если ты столько боролся за то, чтобы жить полноценно, заниматься сексом по-настоящему, то так просто не сдашься. Варя кивает, но в двери кафе звякает колокольчик, заходит молодая семья, и Варя перебарывает себя, чтобы не отшатнуться, когда они проходят мимо ее столика. Недавно она сменила психотерапевта, ее нынешний врач. Занимается когнитивно-поведенческой терапией и учит выдерживать ее близость других людей. Я никогда не понимала, что вас привлекало в Саймоне. Продолжает Варя. По словам Клары, вы были человек зрелый, состоявшийся, а Саймон сущий ребенок, вдобавок самовлюбленный. Не подумайте плохого, я души в нем не чаяла, но встречаться с таким как он не стала бы ни за что. В целом верно. Роберт широко улыбается. Что меня в нем притягивало? Бестрашье. Он мечтал уехать с Сан-Франциско и уехал. Захотел стать танцором и стал. Наверняка и ему был знаком страх, но действовал он бесстрашно. Этому я у него научился. Чтобы открыть свой театр мы с Билли взяли суду, не зная, сможем ли когда-нибудь рассчитаться. Первые три года вкалывали как проклятые, а потом дали представление в Нью-Йорке, о нас написали в Times. Когда вернулись в Чикаго, наша работа стала приносить прибыль. Теперь мы в состоянии оплачивать нашим танцорам медицинскую страховку. Роберт ест круассан, осыпая кожаную куртку маслянистыми хлопьями. Уходить на покой я пока не собираюсь. До сих пор страшно так далеко загадывать, но это не беда. Работу свою я люблю, не хочу бросать. Завидую вам. Я ушла с работы, чувствую себя потерянной. Никогда со мной такого не было. Прекращайте! Родерд шутя грозит ей круассаном. Берите пример Саймона. Будь тебе страшный. Варя старается, хотя то, что смелый поступок для нее, пусть як для любого другого. Теперь она свободно облокачивается на спинке стульев и ходит на прогулки по городу. Десять лет назад, когда переехала в Калифорнию, она оказалась в Кастро впервые после рождения Руби и пыталась вообразить там Саймона, но вспоминалась лишь как он от нее убирал по дороге в синагогу. Сейчас Варя представляет его опять и на этот раз видит новым, незнакомым. По дороге от ресторана Клиффхаус к старому военному госпиталю и парку Маунтин Лейк Варя мысленно видит Саймона на руинах общественного бассейна Сатро, где когда-то могли купаться десять тысяч человек. Неизвестно, гулял ли Саймон среди здешних утесов, ведь от Кастро до Ричмона до автобусом минут сорок пять, а то и дольше. А впрочем, неважно. Он здесь, среди кустов сирени. Его волосы треплет морской ветерок, он показывает дорогу, и Варя идет следом. Дома ее ждет письмо от Майры. «Дорогая Ви, 11 декабря тебя устроит? Оказалось, четвертого Элли занят, а Джонатану приспичило вытащить всех среди зимы во Флориду? Вот сумасшедший. Думаю, все будет хорошо. Главное для меня решиться всем объявить, что я и вправду выхожу замуж в Майами. Напиши мне. С любовью, М. Джонатан преподает в университете в Нью-Полдсе. За четыре года до гибели Дэниела умерла от рака поджелудочной железы его жена. Майра всегда считала, что он не в ее вкусе. Когда Майра овдовела, он стал приносить ей обеды. Говяжья грудинка только покупная, моя жена делала домашнюю. Сидел с ней рядом перед лекциями, когда ее стали одолевать приступы паники. Через два года она поняла, что любит его. Это было постепенно... Буквально со скоростью ледника, призналась Майера Варри в скайпе во время очередного воскресного разговора. Волей-неволей пришлось отступить. Майера поставила на кофейный столик тарелку, поджала под себя ноги. По-прежнему миниатюрная, она стала более спортивной, поскольку, оставшись одна, пристрастилась к велопрогулкам, ездила из Нью-Полтса на Медвежью гору, а мимо проносились леса, сливаясь в блеклое пятно, под стать ее душевному состоянию. В каком смысле отступиться? – спросила Варя. Я и сама задавала себе этот вопрос и поняла, что держит меня не боль, не вера. Я должна была отступиться от Дениела. Пол года назад Джонатан сделал ей предложение. У него есть одиннадцатилетний сын Эли. Майра старается найти с ним общий язык. Варя будет подружкой невесты. Чего вы хотите? – спросил ее Люк. И честный ответ звучал бы так: вернуться в прошлое. Себе тринадцати летней она велела бы не ходить гадалки, двадцати пяти летней разыскать Саймона, простить его, присматривать за Кларой, зарегистрироваться на еврейском сайте знакомств, не дать акушерке забрать ребенка. Сказала бы себе, что умрет, умрет, все они умрут. Велела бы себе запомнить аромат Клариных волос, тепло объятий Дэниела, пальцы Саймона короткие и толстые. Боже, какие были у них руки! Быстрые, как калибри у Клары, изящные и беспокойные у Дэниела. Она сказала бы себе, что на самом деле жаждет не бессмертия, а избавления от тревоги. «А вдруг я изменюсь?» — спросила она много лет назад у гадалки, в надежде, что ответ поможет ей избежать горя и неудач. «Обычно люди не меняются», — ответила ей та. Семь вечера, небо неоновое, сияющее. Варя устраивается поудобнее в кресле. Возможно, в колледже она выбрала естественные науки за их логичность. Слишком далеко отстояли они от гадалки Сестер Стрит и ее пророчеств. И все-таки была в ее вере в науку и доля бунтарства. Варя боялась, что будущее предопределено, и в то же время надеялась всей душой надеялась, что еще не поздно ждать сюрпризов от жизни, а заодно и от себя самой. Хотела верить, как Клара, что мир шире наших представлений о нем. Теперь она вспоминает, что сказала ей Майера после похорон Денниела. Они присели под деревом, сыпал мелкий снежок, и все понемногу расходились по машинам. Мы с Кларой не были знакомы, сказала Майера, но я почти понимаю ее. Самоубийство вполне логичный поступок. Продолжать жить вот что нелогично. День за днем куда-то двигаться, будто бы так и надо. Но Майера выжила. сделала невозможное. Если кто-то выжил, справился с горем, это всегда кажется невозможным, представляется чудом. Варя думает о своих коллегах, корпят над пробирками и микроскопами, пытаясь воссоздать процессы, уже существующие в природе. Туритопсе здорней, медуза величиной с бусинку умеет в случае угрозы превращаться из взрослой особи в незрелую и обратно. Лягушки зимой промерзают до твердого состояния, сердце не бьется, кровь застывает, а весной оттаивают и снова скачут. Периодические цикады живут выводками под землей, питаясь соками корней деревьев. Можно подумать, они мертвы, и, пожалуй, это отчасти правда. Неподвижные, молчаливые, затаились под землей на полуметровой глубине. И однажды ночью, спустя семнадцать лет, весь выводок выходит на поверхность. Они залезают на соседние растения, с тихим шорохом опускаются на землю их сброшенные шкурки. Тельцы их полупрозрачные и мягкие. В темноте они поют».